Глава девятнадцатая. «А какие резоны у меня объяснять, если вы изначально в это не верите?» «Доказать, что мы ошибаемся», — ответил майор, уже полностью вернувшись к своему образу каменного человека. «Что-то это очень сильно напоминает разводку на слабо». «Людмила, Егор прав. Подлунный мир весьма причудлив и полон таких тайн и сюрпризов, что никогда и ни в чем нельзя быть уверенным полностью». Поэтому действительно будет лучше, если вы озвучите причины, по которым у вас сложилось такое впечатление. И само собой, простите нам с майором некоторую категоричность в первоначальных суждениях, резкость и непозволительный покровительственный тон с самого начала нашего разговора. Проявите мудрую снисходительность к мужчинам, деточка. Нам это будет очень приятно, не так ли, Егор? Безусловно, холодно буркнул Волхав. Тем более это исключительно в твоих интересах разобраться, где реальность, а где иллюзия или просто глюки, порождённые чужеродным воздействием. Тогда в чём же твой интерес? Я должен знать, кто и с какими способностями обитает на территории, находящейся под моей ответственностью. Хмм, mm -hmm. а ещё не быс прикинуть, как меня лучше использовать. Исходя из этих знаний и учитывая наличие долго перед тобой Ладно, пожала я плечами и начала рассказ. И на этот раз я мстительно не опустила никаких подробностей: ни того странного общения в реке с принесением непонятных мне клятв, ни ледяных покалываний в ванной, ни диалога с потоком воды из водостока и его последствий. И жёсткий прищур глаз майора стал для меня чем-то вроде компенсации за его грубость, только что Прочим развести его на новый выплеск эмоций не удалось, и это чуточку разочаровывало. Но вот угрызения совести, что сразу таила от него некоторые вещи, не испытывала. Есней ясно, что наши отношения, если так это можно назвать, основываться будут отнюдь не на взаимном доверии и откровенности, вот на откровенном использовании друг друга в различных плоскостях, включая и секс это да. Что скажете, Игнат Иванович? перевёл тяжёлый взгляд майор на хозяина дома. Хм, ничего. Пожал тот плечами, глядя однако на меня с нескрываемым любопытством. В каком смысле? В прямом? Я не обладаю абсолютно никакой информацией, что объясняло бы данный феномены, что само по себе феноменально. Хм. Азадачно нахмурился Волхов. То есть как? Разве это не обычная картина для остановления ведьмы водной подлунной стези? Что вы, Егор, и близко такого нигде не упоминалось. Махнул дедуля сразу обеими руками. Водные ведьмы контактируют с существами, населяющими подлунный водный мир. В самой водой в некоторой степени сотрудничают, а посредственно, я бы сказал. Причём есть строгое деление на, скажем, болотных, озёрных, речных, морских ведьм и даже зачастую чёткая территориальная привязка к определённому водоёму от которого конкретная ведьма черпает силы, принося дары и жертвы в ответ. Но ни о каком повиновении и служении со стороны данной стихии, стихии, повторюсь, Егор, речи не идёт. И уж тем более о прямом диалоге. Это вообще поразительно. Я под огромным впечатлением должен признать. То есть теперь вы верите, что это не галлюцинации меня посетили. Люда уже было упомянуто, что Быть полностью уверенным в чём-то в подлунном пространстве нельзя, буркнул Волхов по барабанив по столу пальцами. Иван Игнатович, а не могла Люда общаться с свободными существами на самом деле? О, поверьте, она бы об этом знала. Водные не слишком скрытны и нисколько не страдают склонностью к альтруизму. Если бы там в реке был кто-то из них, то скорее бы уж поспособствовал скорейшему утоплению девушки, нежели спасению при условии, что она не нашла, чем выкупить с ходу свою жизнь. Не выкупали же, Людмила, обратился он ко мне. Нет. И как же нам быть, Гнат Иванович? Как узнать, что за стезя ведьмовская у девушки? Я бы предложил позволить мне её посмотреть. Произнёс очень тихо старичок и опустил глаза. Посмотреть это как? Он какой-то доктор для существ, что ли? Не думаю, что это удачная идея. Напрякся напротив меня Волхов. Э, не доверяете всё ещё мне, Егор? А вы себе? отрывисто даже грубо спросил майор. Столько лет без рецидивов, исключительно контролируемое кормление с разрешения отдела. Считаю, у меня есть основания к тому же здесь вы, наделённый полномочиями для моего физического устранения. Чем не идеальный сдерживающий фактор? Кормление? О чём вообще речь? Стревожилась я, как-то это нехорошо всё пахнуть начинает. И, кстати, только сейчас заметила, что чашек-то на столе только две. У меня и Волхова. А моём способе получать энергию для дальнейшего существования. Повернувшись ко мне, Игнат Иванович улыбнулся, немного виновато, спокойно и совершенно жутко одновременно. А всё потому, что улыбка это практически безмятежная Сопровождалось пугающей да икоты метаморфозой его глаз. Черные точки зрачки вдруг стали расползаться, как если бы были чернильными кляксами на мокрой ткани. И спустя мгновение всего поглотили не только радужку, но и белки. «Мамочка!» Я бочком сползла со стула и, встав на нетвердых ногах, попятилась прочь от стола. «Что это? Это что?» «Не что, а кто, Люда?» с нескрываемой ноткой насмешки ответил мне майор. Наш Игнат Иванович Навий. Это должно сделать всё понятнее для меня. Навий это как? Не человек, к сожалению, нет, вздохнул пожилой мужчина, и глаза его стали прежними. Уже более 70 лет. Выглядит он стал по-прежнему маленьким лысым суханьким старичком в огромном кардигане, как с чужого плеча, и с мишными мохнатыми бровями, густыми усами. Страх отступил, пришло любопытство. То есть вы тоже были человеком, а потом стали этим, как и я. Ты родовая ведьма, так что по факту никогда человеком и не была, проворчал Волхов и невозмутимо подлил себе чаю. Он же человеком был, умер, но был возвращён. Серьёзно? Тут уж я реально обалдела. Выходит, вы зомби? Нет, нет, что вы? Самерхал теперь ладошками на меня нави. Разве я чем-то похож на ходячий труп, одержимый исключительно жаждой убийства? Э, нет, но тогда кто же вы? Но назовём меня плодом любви, слишком сильное для того, чтобы её могла одолеть даже смерть. Правда, это как? Моя дорогая покойная супруга, моя Эльза. Она не смогла смириться с моей кончиной. Ие горе было таким сильным и интенсивным, что мне не нашлось успокоения. Я вернулся к ней, приzwанный мощью её желания не отпускать меня и глубиной горя ей. И... Вот теперь я такой. Ах, уж мне эта романтизация под лунной реальностью, хмыкнул Волхов. Может, мы всё же вернёмся к насущным вопросам? У меня более чем достаточно ещё работы на сегодня, чтобы тратить время на меланхоличные воспоминания. Не скажите, Егор. Людмиле лучше знать, кто я и быть готовой, чтобы не прийти в ужас, когда я стану её смотреть. Или же вы решили идти длинным путём и ждать, пока всё прояснится само собой и придёт понимание? Майор раздумывал всего минуту, уставившись при этом на меня в своей обычной расчленяющей манере. Нет, на самотёк пускать всё мы не будем, заключил он. Люда, нужно, чтобы ты добровольно согласилась. «На что, на осмотр, типа как у доктора?» «Не совсем так», — скривился Егор мимолетно, будто борясь с отвращением. «Тебе нужно будет сначала отдать немного своей крови, а потом не сопротивляться его проникновению. В противном случае без прямой санкции от дела это будет считаться актом агрессии, не людя с вытекающими последствиями. Ведь ты официально еще не признана ведьмой». «Эм... давайте-ка конкретизируйте». Что вы подразумеваете под проникновением? Ох, не пугайтесь, деточка. Никакого скобрезного или угрожающего подтекста. Я лишь приму свой истинный облик и всмотрюсь в вас, дабы увидеть все окружающие вас потоки, как входящие, так и исходящие, и прослежу, куда они ведут. Никакого вреда это вам не принесёт, обещаю. А кровь зачем? Ну, это как бы вам объяснить, позволит мне настроиться на вас. Он познает твой вкус и тогда сможет воззвать к сути. В дальнейшем Нави способны подчинить себе сознание жертвы, заставлять делать всевозможные дрянные вещи, вредить себе и другим, одновременно поглощая ее суть, в итоге заставить убить себя каким угодно способом. «Егор, ну зачем вы?» – опустил снова в скатерть глаза Иван Игнатович. И мне стало его жале, несмотря на услышанные только что кошмарные вещи. Звучит весьма мотивирующе, саркастично заметила я. Но не волнуйся, Люда, тебе ничего сверхвызования к сути не грозит, потому как Игнат Иванович прекрасно осознаёт последствия пересечения установленных границ. Верно, Иван Игнатович. Его тон стал обжигающе ледяным, воздух наполнился откровенной угрозой. "Верно, Егор", не менее холодно ответил ему хозяин дома. "Но я не наврежу этой девушке не потому, что меня сдерживает страх быть наказанным или убитым. Это мой выбор, причём уже достаточно давно. Гораздо дольше, чем вы живёте на этом свете, юноша. Пусть даже вы в это не верите. Я верю", ляпнула не успев прикусить язык. И готово. Вы меня совсем не знаете, Людмила, но спасибо. Тепло и как-то по стариковски беспомощно улыбнулся Игнат Иванович. Не пугайте столько, умоляю. Постараюсь, что нужно делать, опять руку резать. Я положила на стол кисть ладонью кверху, желая продемонстрировать порест там и ахнула, не обнаружив ничего, кроме бледно-розовой полоски поперёк ладони. Всё зажило. А я со всеми этими приключениями ничего не заметила, даже просто забыла, что там вообще была рана. Ух ты, подняла я глаза на мужчин. А это нормально, что у меня зажил большой порез буквально за час? Порезаться-то ты где уже успела? проворчал Егор. В доме Рагнеды Алька сказал, что так надо было, ну, чтобы сделать его своим, как я понимаю. Заставил меня перемазать кровью все дверные и оконные рамы. Да, обычная процедура при смене владельца жилья с собственной магической составляющей, подтвердил Игнат Иванович, внимательно рассматривая мою ладонь, не прикасаясь, однако. А вот такую потрясающую регенерацию обычное не назовёшь. Даже у оборотней, что славятся самой большой скоростью восстановления в подлонном мире, за час бы не зажило настолько. Честно сказать, я с каждой минутой всё больше сгораю от желания узнать, «Кем же вы все же являетесь, Людмила?» «А уж я-то как, хотя и страшновато. Вот жила себя человеком всю жизнь, и тут на тебе. Узнаешь, что на самом деле неведома зверушка практически». «Ну, давайте уже узнаем», — вздохнула я. «Одну минуточку», — ответил старичок и принялся снимать свой безразмерный кардиган. «Егор, будьте любезны, вы знаете где». Волха в молча поднялся и достал из подвесного шкафчика толстостенную плоскую ложку, явно вырезанную из цельного куска тёмно-коричневого с золотистыми вкраплениями камня. Поставил её передо мной, и я увидел длинную золотую иглу с ручкой из того же камня на дне. "Коли", велел он. "А что насчёт дезинфекции? Люда, у тебя порез за час зажил?" Думаешь, стоит беспокоиться о парочке микробов? Э, к сожалению, примесей быть не должно. Пояснил мне Игнат Иванович, что к тому моменту обнажился по пояс. Заранее извиняюсь за негативные эмоции, что я вам доставлю. Я поднесла стриой иглы к подушечке среднего пальца до да так и зависла. Кожа хозяина дома посерела и продолжала темнеть на глазах. Он стал прибавлять в росте и ширине плеч. Брови и усы исчезли, втягиваясь обратно в кожу. Стремительно чернеющая кожа обтянула скулы, нос провалился, придавая его лицу сходство с черепом. Уши вытягивались и заострялись. И только глаза оставались прежними два светлых пятна на жутком лице, что скорее уж стало мордой. Волхов встал рядом со мной и тронул за плечо, напоминая об игле. Сейчас бывший маленький старичок Был выше него на целую голову и гораздо массивнее, занимая собой чуть ли не половину небольшой кухни. Я решительно выдохнула и ткнула острым кончиком в палец, и практически одновременно раздался негромкий хлопок. С появлением первой капли моей крови за спиной Навия появились и слегка приоткрылись огромные кожистые крылья. Господи! Прошептала я, заливая всё больше и не веря, что просто сижу и смотрю, а не ломлюсь прочь с воплями. Достаточно, сказал Егор и накрыл мой палец салфеткой. Взял за руку и развязал тот самый кожаный шнурок с узлами и бусинами, который сам и надел. Нави и шумно задышала, его безгубый рот приоткрылся, показался раздвоенный, как у змеи язык. Майор пододвинул ложку в его сторону по столу. Не вздумай проглотить, навей, с откровенной угрозой произнёс Волхов, и я заметила в его руке нож, хотя не уверена, что этот предмет так называется. Больше было похоже на тонкий круглый кол из чёрного, то ли супергладкого дерева, то ли вообще камня, на резной рукоятке. В ответ существо, что уже приобрело угольный цвет, зашипело: И потянула лапу, как тисты с длинными угловатыми пальцами, в которых было аж 5 фаланг запложкой. Поднесла её к морде и снова шумно задышала. Закрыв глаза, издала звук весьма похожий на вожделеющий стон и проскрипела, растягивая слова: "Старая кровь, древняя". "Что это значит?" глянула я снизу вверх на Егора, но он только шикнул на меня простонав ещё протяжнее и предвкушающе, Нави высунул свой змеиный язык и мгновенным движением его собрал красные капли с камня. Постоял несколько секунд и шагнул ко мне. Волхов переложил своё оружие из левой руки в правую и взял меня за плечо. Непонятно, только желая поддержать или демонстрируя ещё больше угрозы. Посмотр Скрепение оборвалось бульканьем, через мгновение превратилось в ужасный хрип. Исхватившись обеими лапами за своё горло, Навий грохнулся на колени. Его крылья судорожно задёргались, разнося всё на кухне. "Какого?" прорычал Егор и дёрнул меня прямо со стулом назад. Мне едва успев вывести из зоны поражения падающим огромным телом Навия, Из горла которого хлынула нечто пенно-чёрное прямо мне на ноги.